Глава 3. Битва за Такенаку Хамбей. Между людьми, а также между командирами Сангоку существует так называемая совместимость. Реалист Набуна не любила таких, как Амед за Такенака Хамбей. Поэтому пока она, тактика ме, защищает границы Мина, Набуне не захватить замок Инобаяма. В такой ситуации следует отложить подкрепление из Северного Оми, поженившейся с Асайной Но тогда, сколько бы Набуна не захватывала территории, чтобы покорить мир. И эти земли и сам мир полностью отойдут Нагамасе. Но если Набуна завоюет мину своими силами, то мощь рода Ода превзойдет Асаи Нагамасу, который владеет лишь севером Оми. И тогда гармоничный союз между ними еще будет возможен и без заключения брака. И потому причина, по которой если Хару безрассудно добивался награды, нужно предотвратить брак между нагомасой и Набуной. В этом. Он не хотел политического брака Набуны с нелюбимым, даже если это ради покорения мира. Он хотел, чтобы она всегда жила свободно, как того желает ее сердце. Мечтала не только когда имя Сан Набуна, но и жаждала бесконечного счастья как девушка. Иначе Набуна уже не будет собой. Должен же быть предел жадности. Мнение ребенка, родившегося с простым статусом, можно не брать в расчет. Расмеялся на Гамаса, словно это что-то плохое но Исихару и правда думал, что его чувство не ошибочное. «Пусть Набуна возненавидит меня. Я все равно буду вмешиваться. Я обязательно прекращу эти разговоры о свадьбе». Иноти чувствуют то же самое. «Сейчас мы сблизимся с Хамбей и заставим присоединиться к роду Ода. Проще говоря, это захват выдающегося человека. Охота за головами!» «Удачи!» Так все и было. Мина и Накути расположены у подножия горы Кинка с замком Анабояма на ней. Хару вместе со своей соседкой Инутия, переодевшись бедными ронинами, прошмыгнули во вражеский город. Они не предупреждали Набуну и действовали самостоятельно, чтобы переманить Токинако Хамбэй. Йосихару не хотел тратить время на уговоры Набуны, «Может, говорим, Хамбей! Чего доброго, она бы продолжила извительно высказываться. «Вот еще! Тому, кто прибыл из страны Сару, не уговорит человека». Разумеется, то, что парочка добралась до Инакути без проблем, Заслуга Гаймона и парни из группы Каванами. Прибыв в город Юсихару и Инутию, пара дружных кошки и собаки, внезапно посетила чайную Аюя, расположенную вдоль реки Нагара, по докладу Гаймон: в этот день, в это время, в Аюя беседа о вступлении в рот Токинака. В самом разгаре: У Токинаки Хамбе не было умелых вассалов, потому понадобились новые, так как приближалось завтра, и первое появление в замке Набаяма чтобы официально поступить на службу к роду сайта. Переодевшись Ронином и став слугой Токиноки я со всей своей страстью переманю ее в род Ода. Идеально. Безукоризненный план. У те нет денег для чайной. Оставь это на меня. Ежемесячное жалование Юсихару 33 канмон. мон. Мон – денежная единица Японии, аналогичная китайскому ценю. Кан – мера веса. Один кан равен 1000 мон. Мизерно для статуса командира, но все потому что Набона очень скупа. Однако Юсихару, знающий как зарабатывать деньги по играм Асен воплотил это в жизнь. Геймон получила приказ беспрерывно торговать рисом, что ощутимо наполнило его кошелек. Вообще для торговли за пределами авари необходимо заплатить пошлину на границе. К примеру, чтобы переправить рис авари в Анакутии, при пересечении границы мина нужно пополнить пошлинные кошельки с сайта Юситацу и, и прочих жителей. Поговаривали, что в Такая из Дайма не брали оплату, чтобы развивать торговлю лишь с сайта Досан в свое время и Набуна. По большей же части, Даймы наживались на пошлинах. Из-за высоких поборов такая перепродажа риса приведет к убыткам. Но группа каванами обходила заставы, пересекая границы по звериным тропам, известным лишь шиноби и бандитам, обходясь без уплаты пошлины. И поэтому повсеместная торговля рисом принесла хорошую прибыль. От такого Набуна изменила свое отношение к беззаботному Исихару, распахнув глаза и сказав, «Ну и прогресс в работе, не имея при этом денег и риса для существования». В то же время простодушная Нутия страдала от голода. После бегства из рода Ода она много странствовала, питаясь тем, что находила в полях и горах, отчего наполовину стала походить на дикого зверя. «Гору тянутия плоско, как доска, из-за того, что она ела лишь лёгкий суп из пятилистной раллии», – подумал Исихару, а затем проговорил. «О, как ужасно!» И не выдержав, расплакался, отчего и Нутия, которая все понимала, зажала ему ногу, не прекращая улыбаться. В общем, Юсихару промчался через большой зал, всполошив бедных ронинов, намеревавшихся поступить на службу в рот Токинака, и занял особое место на верхнем этаже. Ожидаемо, что деньги помогут настоять на беседе с большей вероятностью. Поскольку Хамбэй, возможно, уже откуда-то наблюдает за Ронинами, необходимо выставить себя богачами, смело поев и попив всего помногу. «Хорошо, Инутия, Наедайся сегодня до отвала». «С деньгами нет проблем?» «Я справлюсь с этим. <свяк _> Открыто использовать их у Киоса мы не можем, но у меня припрятано немного денег. Только на буни не говори». «Украл?» «Нет-нет, заработал торговлей. Просто обходил заставы». Рецо вставше Энутия побугровела. «За обход застав арестовывают». «Стой, стой! Я лишь миновал вражескую заставу! Набуну не взымает пошлин!» «Прощаю». Инутия вернулась на место. «Ешь больше, и твоя грудь вырастет, как у Кацуи. «Для большой груди бессмысленно кушать только пятилисную оралю!» Потребляя больше жира и белка!» «Кампаку!» Титул должность высшего советника взрослого императора в древней и средневековой Японии. «Конец!» «Здесь игра слов». Белок на японском «тампако», что созвучно с должностью. Вот оно те и не совсем правильно расслышало. Нет-нет, я имею в виду, чтобы росла грудь, нужно есть мясо и рыбу и пить коровье молоко. Ложь. Я не пью молоко. Йосихару разнит и Тео. Не-не-не, в моем мире девушки часто пьют молоко. Разве не поэтому у них прекрасные большие груди? Молоко воняет. Возможно, плоскогрудым и правда надо пить молоко, чтобы быть как Кацуи, но это вонь... И кроме того, молоко напиток для младенцев. А Инутия больше не ребенок. А, на плоской груди впрямь, как у младенца. Девичьи желания и беспокойства бушевали в душе Инутия. Хотя для посторонних она просто сидела молча и неподвижно. Ладно, но рыбу быстро съешь. Быстро. Пока они смотрели, как в зал вносили приготовленную рыбу, живот Инутия заурчал еще больше. Приятного аппетита. «Поскольку демоницы на бонус нами нет, сегодня повеселимся!» <свист> «Очень вкусно! хром хром То ли из-за обычного желания кушать много рыбы, то ли из-за надежды, что поглощая питательные вещества вырастет объёмистая грудь, но инутия обгрызала по кругу каждую рыбу. Маэда инутия. Молчаливая, но на удивление прожорливая. «Ам, рыба вкусная!» «Ну и чувство того, как ты ешь. Теперь я понимаю, что ощущает набуна, когда кормит тебя Уира». Ням-ням. Вот-вот-вот она вот, те. Смотри, рыбка. Рыбка. Ам. И на те попалась. Но ну, же, зверюшка, смотри! Рыбка! Ам! Просто шучу! Фу! Он убрал рыбу, болтающуюся перед ртом и те Ам-ам-ам! то словно догоняла ее, хлопая ртом, как золотая рыбка. Как весело! «А-а-а! Бам! В я привела из чувства. Вместо того, чтобы тратить свободное время на кормёжку инутия, лучше поскорее устроиться на службу. О, верно. Когда я решил пройти туда, где проводятся собеседование, к нашему обеду присоединился незамеченный мной старик и поздоровался. Его вид весьма приличен, похоже, он довольно влиятельный самурай Мина. Несмотря на упрямое лицо, у него вроде нет враждебности к Исихару и инутия. Можно сказать, он скромен дружелюбен, но, вероятно, за улыбкой старика много чего сокрыто наша, ты здесь, чтобы поступить на службу к Хамбэй? Верно, старик? Я бедный ронин Сагару и Сихару, а это мой младший брат Инутия. Ты знаешь о Такинаке Ханбэй? Младшая сестра Инутия. Разумеется, хорошо знаю. Младшая сестра Инутия. Старик бесцеремонно схватил поданную ей рыбу и заговорил: Я дядя Такинаке Сикихару, то есть хамбей. Из-за ранней кончины родителей Ханбэ я вырастил ее как отец. «О, так ты знаменитый самурай? Меня зовут Анда Иганугами Маринари, глава Триумвирата Запада Мина, главных советников старого рода Сайта. Сейчас отошел отдел, хотя раньше был правой рукой Досано Дано. После отстранения Триумвирата и назначения на важные посты людей Восточного Мина, если та дано будет трудно вернуть меня на службу, к счастью в нашей стране есть сильная и умелая Хамбэй, но она предпочитает рабочей атмосфере, мирный труд и чтение. По существу вашей семье Хамбэй необходимо, чтобы усилить свое положение. Хамбэй — лучший амёдзи Японии. Но многие вассалы пребывают в сомнениях, потому как в битве ее способности командира выше, чем у господина в сайте Юситатсу. И нельзя ограничить ее сверхъестественные умения. Вдобавок, так как я, правая рука гадюки, и тот от кого постоянно то хвалят, то бронят, Мне не доверяют. Ходят даже слухи, что я так скучаю, что решил с помощью Хамбе захватить мина. Что за. Так половина плохой репутации Хамбея за особенности твоего характера? Так и есть. Завтра этот ребенок впервые отправится в замок, а из сопровождающих вассалов лишь ребенок. Но хочется, чтобы к ней не относились пренебрежительно, а для того надо, чтобы прислуживали самураи хорошей наружности и умелые войны. «Поэтому ты так торопишься с набором слуг, старик?» «Верно. А вдруг найдется такой непреклонный самурай, который убьет Йоси Тацу?» «Удивительные вещи ты говоришь, старик?» «Не более чем слова. Но вы – воины аварии. Я и не рассчитывал на ваши навыки владения копьём». хар невольно уронил палочки для еды. «Как то узнал, что мы оттуда, старик?» «Это красное копье и вычурный внешний вид чужды для мина. Так что вы из аварии». «Ты наблюдателен, старик. Полагаю, теперь на службу не поступить». «Нет, вы приняты». «Правда? Мне понравилось, как вы смело тратите деньги. Владить копьем важно, но не стоит недооценивать силу денег. Да Санда, навсегда всегда говорил, что в любую эпоху страну можно завоевать с помощью денег». Хотя хамбы так и не показалось. Похоже, Анда и ногами оценил новичков, собравшихся в Аю-Я».